Мы до вас, товарищ Федоров, с жалобой на Курочку Ивана Мартьяновича. Так ведь Курочка не ваш командир. Чем он вам насолил? Мы до вас, как до секретаря обкома. Все четверо беспартийные. Ждал, что заговорят они о неполадках в лагере, личных притеснениях, грубости. Нет. Они явились по сугубо партийному, даже внутрипартийному, делу. Власенко Вам, Алексей Федорович, известен, знаю такого пулеметчик. Он самый, точно Петров Ласенко из Карповки. Мы с ним односельчане. Вступил в разговор второй боец. Прибыл он в отряд скоро месяц. К нам в отделение записан и живет в той землянке, где и мы. Замечаем, сильно удрученный ходит Ласенко. День другой в таком состоянии. Даже в бою не тот. Мы как земляка и друга пытаем. Какая причина? Может, выпить надо серьезнее. Порции не хватает. Может, Маруся-куховарка в мечтах снится. Отмахивается. Умоляет не приставать. Все же мы добились. Помните, говорит хлопцы, меня ведь еще в 39 девятом приняли в партию. Известно вам это? Ну а как же? Естественно, помним. А теперь не признают. Курочка отказывается взять на учет. Я свой билет закопал при выходе из окружения. Пошел бы на то место, да ведь 300 километров, не меньше. Третий боец с жаром подхватил. Со стороны курочки проявлена форменная волокита. Он, товарищ Федоров, должен учесть, что обидно человеку. Мы подтверждаем, действительно состоял. В селе проявил себя активно. На собраниях агитировал, в огородной бригаде разъяснял газеты. Я, к примеру, сам видел, что до войны Петро краткий курс изучал. Мы, секретарю парт-организации «Курочки», все высказали как свидетели, а вышло хуже. Не признал? Нет. Вы, говорит, не имеете прав. Если бы, говорит, Петро Власенко был действительно в партии, Он бы к вам беспартийным по такому делу не обратился. Я перебил жалобщиков. Но ведь вы же не знаете обстоятельств дела. Власенко был в армии. Возможно, что там провинился, и его исключили. Четвертый боец, который все время молчал, счел нужным вмешаться. Я с ним вместе из окружения выходил. Мы с Власенко из одного взвода. Не слыхал я об его исключении. Это вы неверно, товарищ Федоров, предполагаете. Выговора Власенко тоже не получал. Я заинтересовался, почему товарищи так ревностно отнеслись к делу Власенко. Во-первых, человек волнуется, мы сочувствуем. Но ну, во-вторых, а во-вторых, во главное, нет у нас в отделении ни одного члена партии. Как вы думаете? Имеет это для нас значение, а, товарищ Федоров, в-третьих, справедливость. Я рассказал жалобщикам, какой установлен порядок для включения в списки. К сожалению, товарищи, я ничего не могу сделать. Нарушить установленный обкомом порядок мне право не дано. Кажется, я их не убедил. Ушли они определенно недовольные. Тот из товарищей, который вместе с Власенко... Выходил из окружения. Минут пять спустя вернулся ко мне. «А скажите, Алексей Федорович, если я в партию войду, тогда можно мне будет за Петра вступаться?» «Только для того и в партию хочешь вступить?» Он посмотрел на меня удивленно и ответил со всей серьезностью. «Я предполагаю, что вы шутите, товарищ Федоров. Надо быть глупым, чтобы подавать в партию по одному этому делу». Заявление я написал еще в полку. Но подать не успел рекомендации у меня сохранились ты где в окружении был под киевом мы с петром больше трех месяцев добирались пока партизан нашли и ты все время носил с собой рекомендации носил Власенко значит закопал свой партбилет а ты рекомендации при себе держал точно сообразив что это в невыгодном свете показывает его товарища он спохватился И добавил, «Так все ж таки разница, Алексей Федорович, у Петра членский билет, а у меня заявление только в кандидаты. Дай-ка сюда, покажи». Он снял шинель, отпорол на спине подкладку и вынул аккуратно сложенные, обернутые компрессной бумагой, три рекомендации, заверенные печатями парторганизации и свое заявление. Измял Алексей Федорович, сказал он виноватым голосом. Это вот писано ныне убитым лейтенантом Воронько. Эту сам полковник товарищ Гоцеридзе мне дал. А третье как раз от Власенки. Он был у нас с первым номером на пулемете, а я вторым. Он меня в партию и сагитировал. Я просмотрел бумаги. Потом внимательно взглянул в глаза бойцу. Нет, невозможно было предположить, что все это заранее придумано. Тем более, что вместе с заявлением и рекомендациями у него были завернуты фотографии жены, детей и грамота райсполкома за отличную работу в колхозе. «Но чудаки ж Ведь вот доказательства!» Я показал бойцу рекомендацию Власенко. «Тут даже номер членского билета и с какого года член партии все сказано. Зави своего дружка и скажи, чтоб тебя благодарил». Надо было видеть, с какой радостью он меня слушал. Верно, верно, чудаки мы. Ведь от чего мы болели, Алексей Федорович? Человек больно хороший, а так несправедливо из партии выбыл. Отойдя от меня, он шел сперва медленно, потом ускорил шаг и побежал. Я слышал, как он кричал «Петро! Давай сюда! Петро!»